Неверный холодный свет серого раннего утра, пробивавшийся сквозь кроны деревьев, обрисовывал окрестности достаточно отчетливо. За спиной мокрой от росы белела палатка. Не Невдалеке темнел еще не остывший пепел кострища. За пеленой белесого тумана угадывалось озеро, и смутно выступающая из него, словно окутанная ватой, вереница островов. На лесных прогалинах Светлыми пятнами выделялись заплатки снега. Все вокруг как бы замерло в ожидании первых лучей солнца, холодного и недвижимого. Но нигде не было видно ни единой приметы внезапно пропавшего проводника, мчащегося с безумной скоростью над стонущими лесами. Ни от удаляющихся шагов, ни эха замирающего в небе голоса. Он исчез, исчез без следа. Не осталось ничего, лишь ощущение его недавнего присутствия, которое запечатлелось на всем, что составляло временное их место обитания. И еще этот пронзительный, всепроникающий запах. Но и запах быстро улетучивался. Потрясённый до глубины души, Симпсон, тем не менее, изо всех сил старался определить его природу. Однако тонкая эта операция, не всегда посильная даже для подсознания, оказалась и вовсе невыполнимой для проснувшегося разума, потерпевшего полнейшую неудачу. Странный запах исчез, прежде чем разум успел постигнуть его и найти ему определение. Затруднительным оказалось даже грубое его обозначение, ибо достаточно тонкое обоняние Симпсона никогда не воспринимало ничего подобного остротой и едкостью, этот запах напоминал дух льва, но был мягче и приятнее, в нем соединялись ароматы гниющих листьев, сырой земли и еще тысячи других, составляющих в совокупности своей пряное благоухание лесной чащи. И все же впоследствии, когда требовалось дать самое общее определение, Симпсон возвращался к запаху льва. Наконец Симпсону удалось встряхнуть с себя оцепенение. И словно очнувшись от забытья, он обнаружил, что стоит рядом с грудой остывшей залы кострища в состоянии крайнего изумления, растерянности и ужаса. Перед всем тем, что помимо его воли могло еще случиться, он чувствовал себя беспомощной жертвой. Высунь сейчас, Андатра, из-за камня свою острую мордочку, промчись, стремглав белка по стволу дерева, и он мог бы тут же рухнуть на землю в полном изнеможении. Ибо за всем, что творилось вокруг, сквозило присутствие великого космического ужаса. А потрясенные душевные силы Симпсона еще не обрели способности вновь воссоединиться, чтобы помочь ему занять решительную позицию самоконтроля и самозащиты. Однако больше ничего ужасного не произошло. По пробуждающемуся лесу пробежала долгая, ласковая, как поцелуй дуновение ветра и к ковру из листьев, покрывавшему землю, с трепетным шуршанием, крутясь в воздухе, присоединились несколько кленовых листочков. Симпсону показалось даже, что небо вдруг посветлело. Щека обнаженных рук коснулся морозный воздух. Юноша почувствовал, как дрожит от холода. С огромным усилием он вернул себе самообладание и определил главное в своем положении. Во-первых, Отныне он во всей этой глуши совсем один. И во-вторых, он обязан что-то предпринять, чтобы найти своего пропавшего компаньона и помочь ему. Приняв решение, Симпсон незамедлительно начал действовать, хотя поначалу его усилия оказались нерасчетливыми и тщетными. В этой дикой лесной глуши, отрезанной широким водным потоком от всякой надежды на помощь, терзаемый ужасом при каждом воспоминании о странных душераздирающих криках... Он сделал то, что на его месте сделал бы любой малоопытный человек, принялся, как ребенок, метаться в разные стороны, сам не зная куда, громко выкликая имя проводника. Дефаго! Дефаго! Дефаго! Вапилон и лес отвечал ему глухим многократным эхом, с той же частотой, повторяя Дефаго! Дефаго! «Дефаго!» Потом он напал на следку, кое-где отпечатавшийся на заснеженных участках леса, но вскоре вновь потерял его в чищобе, где снег не нашел себе места. Он кричал и звал до хрипоты, пока собственный голос в этом, ко всему прислушивающемся, но безответном мире, не начал путать его самого. Чем больше усилий он прилагал, тем сильнее становилась его растерянность». Нестерпимо острые душевные муки не оставляли его, и в конце концов нервное напряжение так возросло, что рядом с ним поблекла даже вызвавшая его причина. В полнейшем изнеможении Симпсон вернулся к месту стоянки. Остается удивляться, как ему вообще удалось найти дорогу назад. Это стоило юноше невероятных усилий. Лишь после долгих скитаний стороны в сторону, Он увидел наконец между деревьями белый верх палатки и вздохнул с облегчением. Физическая усталость притупила его чувства, послужив своего рода лекарством, и Симпсон немного успокоился. Разведя костер, он позавтракал. Горячий кофе и бекон вернули ему чувство реальности и способность рассуждать, и он понял, наконец, что вел себя как мальчишка. Теперь необходимо было предпринять еще одну, более успешную попытку, спокойно оценив сложившуюся ситуацию. Когда свойственное его натуре мужества, как и следовало ожидать, явилось к нему на помощь, Симпсон принял решение провести планомерное, сплошное прочесывание окрестностей – а в случае неудачи постараться отыскать дорогу к главному охотничьему лагерю, чтобы призвать на помощь друзей. Так он и поступил. Прихватив с собой немного еды, спички, ружье и топорик, дабы делать на деревьях зарубки, по которым можно было бы вернуться к стоянке, он приступил к исполнению намеченного плана. Ровно в восемь утра Симпсон покинул лагерь. Солнце, поднявшись над лесом, уже ярко светило в безоблачном небе. Перед уходом юноша приколол колышку возле костра записку для Дефага на случай, если тот вернется на стоянку первым. На этот раз, согласно тщательно продуманному плану, Симпсон пошел по широкому кругу, который рано или поздно должен был пересечь след проводника. И в самом деле, не пройдя и четверти мили, он обнаружил на снегу следы какого-то крупного зверя, а рядом более легкие и мелкие отпечатки, по всей видимости, оставленные человеком. Следовательно, дефага. Облегчение оказалось кратковременным, хотя поначалу Симпсон и увидел в найденных следах простое объяснение произошедшего. Крупные отпечатки, решил он, были оставлены лосем, вероятно, идя по ветру. Зверь случайно набрел на охотничью стоянку и, поняв это, издал обычный, предупреждающий об опасности тревожный рев. Дефага, чей охотничий инстинкт развит до сверхъестественного совершенства, надо полагать, почуял запах несколько часов назад прошедшего по ветру зверя. Его вчерашняя сметенность, чувство и внезапное исчезновение утром, скорее всего, и были вызваны тем, что... Но здесь зыбкие предположения Симпсона, за которые в первый момент он с такой готовностью ухватился, теряли всякую убедительность, ибо здравый смысл безжалостно подсказывал юному шотландцу, что он выдает желаемое за действительное. Ни один проводник, даже куда менее опытный, чем Дефаго, не решился бы действовать столь неразумным образом, отправиться по следу зверя без ружья». Одну за другой перебирал он в памяти подробности случившегося, и с каждой минутой все яснее осознавал, что они требуют неизмеримо более тонкого истолкования. И душераздирающий вопль ужаса, и в высшей мере странные восклицания проводника, и его испуганное посеревшее лицо, когда он впервые уловил неведомый ему дотоле запах. И приглушенное одеялом рыдания в темной палатке – И, наконец, внутреннее, какое-то животное отвращение Дефага именно к этому странному кулачку земли. Более того, чем пристальнее Симпсон приглядывался к звериным следам, тем яснее понимал – это вовсе не следы лося. Хэнк самым подробным образом обрисовал ему как-то особенности отпечатков, оставляемых копытами лосей, и самца, и самки, и детеныши даже изобразил их на куске бересты. Сейчас же Симпсон столкнулся с чем-то совершенно иным. Эти следы были намного крупнее и шире, почти круглые, без четких очертаний, свойственных отпечаткам лосиных копыт. Уж не медведю ли принадлежат эти следы? Ни одно другое животное никак не ассоциировалось в его сознании с тем, что он видел, тем более карибу, хотя, впрочем, В это время года они не заходят так далеко на юг, ведь отпечатки Карибу в любом случае должны были сохранить форму копыт. То были некие зловещие знаки, некие таинственные письмена на снегу, оставленные неведомым существом, коварно выманившим человека за черту безопасности. И когда юноша соединил их в своем воображении с пронзительным, всепроникающим криком, нарушившим мертвое рассветное безмолвие, голова его пошла кругом, а неописуемый страх вновь объял душу. Ему предстал самый ужасный вариант случившегося. Снова нагнувшись, чтобы получше рассмотреть жуткие отпечатки, он уловил рядом с ними слабое присутствие того же сладковатого, но нестерпимо острого запаха, и, отпрянув прочь, выпрямился во весь рост, борясь с позывом к тошноте. Но память вновь услужливо подкинула хвороста в огонь. Симпсон Зрима представил неприкрытый одеялом высунувшиеся за пределы палатки ноги Дефага, его тело как бы насильно подтянутое к выходу. Испуганное движение проводника, словно отшатнувшегося от чего-то ужасного, что ждало его снаружи. Новые эти подробности, сойдясь воедино, безжалостно атаковали потрясенный разум юноши. Казалось, они зарождались в бесконечных глубинах необъятного молчаливого леса, и дух древесных дебрей витал над юным богословом, прислушиваясь, приглядываясь каждому его движению. Лесная глушь, обступив, теснила его. Но, вопреки всему, с отважной непреклонностью истинного шотландца, Симпсон продолжил поиски, стараясь по возможности не терять из виду обнаруженный след, глушав в себе чувство ужаса, которое, как ему казалось, только ждало удобного момента, чтобы расслабить его собранную в комок волю. Оставляя бесчисленные зарубки на деревьях, дабы не заблудиться, он упрямо шагал все дальше и дальше, время от времени громко провозглашая имя исчезнувшего своего компаньона. Частое звонкое постукивание топорика по древесным стволам отзывалось в голове Симпсона неестественным отголоском его собственных криков, и вскоре в душе юноши вновь зашевелился ужас... Ведь это постукивание выдавало и само его присутствие здесь, и точное местонахождение, заставляя вообразить, что кто-то мог охотиться и за ним точно так же, как сам он шел сейчас по чужим следам. Симпсон изо всех сил отгонял от себя эту мысль, но она с завидным постоянством возвращалась к нему. Он понимал, что подобные рассуждения могут привести к дьявольской путанице в мозгу, которая способна нарушить душевное равновесие и тогда... тогда быстрая и неизбежная физическая гибель. Хотя снег и не раскинулся сплошным покровом, а лежал лишь узкими полосами в прогалинах между деревьями, поначалу идти по следу было нетрудно. Однако затем расстояния между отпечатками начали удлиняться и скоро достигли таких размеров, что стали казаться совершенно невероятными даже для самого крупного зверя, какого только можно вообразить. То были отдаленные друг от друга следы, похожие на краткие прикосновения к земле во время невероятных прыжков или даже перелетов по воздуху. Одно из таких расстояний Симпсон измерил. Оно оказалось равным 18 футам. Засомневавшись в своих выводах, он попытался обнаружить на снегу хоть какие-то промежуточные отпечатки, но к своему изумлению не нашел. Растерянность все сильнее овладевала им. Более же всего смущало, заставляя подозревать даже некий обман зрения, то обстоятельство, что и шаги самого Дефага увеличивались пропорционально шагам зверя и покрывали теперь абсолютно невероятные расстояния. Симпсон, обладавший куда более длинными ногами, не смог бы даже совершая прыжки с разбегу преодолеть и половины такой дистанции. Эти отстоящие немыслимо далеко друг от друга следы двух пар, столь сильно разнящихся между собой конечностей, свидетельства некоего ужасного немыслимого бега, понуждаемого страхом или безумием, породили в душе юноши невыразимое волнение. Он был потрясен и ошеломлен неожиданным открытием. Ничего более ужасного ему видеть не приходилось. Он шел теперь по следу почти бездумно механически, то и дело оглядываясь через плечо, словно проверяя, не преследует ли и его кто-нибудь с такими же гигантскими скачками. И скоро он уже вообще перестал понимать, что могли означать эти неведомые отпечатки, оставленные на снегу какой-то ужасающей, дикой и неусмиренной тварью. Постоянно сопровождаемые следами ног его товарища, маленького канадского француза, всего лишь несколько часов назад делившего с ним палатку, весело болтавшего, смеявшегося и даже что-то напевавшего. Учитывая юный возраст и недостаточную опытность Симпсона Можно почти наверняка утверждать, что только прирожденная осмотрительность шотландца, воспитанного на уважении к здравому смыслу и логике, помогла ему сохранить душевное равновесие в столь необычайных обстоятельствах. В противном случае, то, что он обнаружил некоторое время спустя, продолжает важно продвигаться дальше по следу, должно было повернуть его в паническое, неудержимое бегство. Назад! в относительную безопасность стоянки, к теплу костра и замкнутому пространству палатки. Но вместо этого ошеломляющие разум новые открытия лишь побудили его еще крепче сжать пальцы на стволе ружья и всем сердцем, воспитанным для предстоящего служения церкви, вознести к высоким небесам безсловесную мольбу о помощи. Вскоре оба следа, он сразу это понял претерпели странные перемены. Особенно пугающими были изменения, произошедшие с отпечатками человеческих ног. Впрочем, поначалу переменам подверглись крупные следы. И Симпсон долго не мог поверить собственным глазам. То ли древесные листья, гонимые ветром, производили на снегу странную игру света и тени, то ли сухой снег запорошивший словно тонко размолотая рисовая мука края следов, бросал на них световые блики. То ли они и в самом деле постепенно приобретали непонятную окраску. Так или иначе, но вокруг глубоких вмятин, оставленных на снегу конечностями неведомого существа, появился загадочный красноватый оттенок который Симпсону поначалу куда больше хотелось приписать непонятному световому эффекту, нежели цветовому изменению в самом веществе снега. Присущий каждому новому следу и все более различимый огнистый отцвет привносил в общую картину случившегося новый зловещий колорит. Когда же, не в силах объяснить этот феномен и поверить в него, Симпсон перенес свое внимание на человеческие следы, желая уяснить, не несут ли и они в себе подобное свидетельство загадочных метаморфоз, он к своему ужасу обнаружил нечто гораздо худшее. На последние сотни ярдов следы его компаньона начали принимать все большее сходство с соседним крупным следом. Изменения эти происходили почти неуловимо, но неоспоримо. И было трудно установить, с чего они начались. Результат же, однако, не вызывал сомнений. Следы были мельче, четче, определеннее, и теперь являли собой точное подобие следов неведомой твари. Но значит и ноги человека тоже должны были измениться. Когда юноша окончательно осознал этот факт, Что-то в уме его, охваченном отвращением и ужасом, восстало в яростном протесте. Симпсон испытал минутное колебание, но, устыдивший собственного малодушия и преодолев нерешительность, сделал еще несколько поспешных шагов вперед и остановился как вкопанный. Впереди, насколько хватал глаз, следы отсутствовали, словно их никогда и не было. Напрасно он метался из стороны в сторону, отмеряя одну сотню шагов за другой. Ему не удалось найти ни единого признака продолжения этих следов. Они исчезли. Дальше простиралось ничто. Вокруг возвышались отдельно стоящие крупные стволы елей, кедров, сосен. Подлеска между ними практически не было. В отчаянии озираясь вокруг, Симпсон, обезумевший от горя, Почти не помнящий себя и утративший способность рассуждать здраво и разумно, несколько минут не мог сдвинуться с места. Вернув самообладание, он вновь впустился на поиски следов, круг за кругом, еще и еще, но с неизменным результатом. Ноги, столь долгое время оставлявшие на поверхности снега отпечатки, теперь, это было очевидно, оторвавшиеся от земли... Вознеслись куда-то ввысь и Именно в этот миг Миг крайнего горя и смятения Всепоглощающий ужас Нанес в сердце Симпсона Новый, точно рассчитанный удар Он грянул со смертоносной мощью Окончательно лишив шотландца присутствия духа Бессознательно В некоем тайнике души Юноша все время ждал этого удара И вот он грянул Высоко над головой послышался плачущий, до странности тонкий и заунывный, приглушенный неимоверной высотой и расстоянием голос проводника Дефаго. Звук этот низвергался на Симпсона с притихшего зимнего неба, как гром, разящий безжалостно и наверняка. Ружье выпало из его рук и ударилось о мерзлую землю. На миг Симпсон замер, словно в столбнике, застыв каждой клеточкой тела. Затем сделал несколько шагов вперед и, инстинктивно ища опоры, прислонился спиной к ближайшему дереву, безнадежно опустив руки и утратив какое-либо подобие порядка в мыслях и в душе. Это было самое сокрушительное ощущение из всех, какие ему когда-либо доводилось испытывать в жизни. Мозг и сердце юноши опустили, словно их продуло жестоким нежданным сквозняком. О, «О, мои ноги! В них огонь! Они горят! О, какая безумная высота!» Доносился с неба умоляющий о пощаде мученический, летящий из немыслимых дали голос. И вдруг все стихло, словно звуки голоса утонули в безмолвии дикой ко всему прислушивающейся лесной глуши. Симпсом почти не контролировал своих действий, ясно осознавая только одно. Когда неожиданно для себя юноша принялся метаться из стороны в сторону, искать, звать, спотыкаясь о камни и древесные корни, безумно неуправляемо рваться куда-то, он рвался к нему, к зовущему. Лишенный защиты памяти и разума, призванных ограждать человека от опасных реакций на все неожиданное, он, подобно капитану корабля в бушующем море, готовому взять курс даже на призрачные предательские огни, поддался страху, заполонившему сердце и душу. Ибо голосом этим взывали к нему ужас лесной глуши, непокоренная мощь дали. Обольщение пустынных мест, губящие человека, разрушающие само его существо. В единый миг юный шотландец постиг все муки, порождаемые безнадежной, безвозвратной утратой. Муки неутолимых страстей и тоску душевного одиночества, которые ожидают в конце жизни каждого человека. Пламенем, летящим сквозь мрачные руины мыслей и чувств, маячил перед ним образ несчастного Дефага, обреченного неведомой чуждой силой на отчаянный, бесконечный полет в небесном просторе над этими древними лесами.